Эпилог. Шенар прогуливался по темным коридорам лаборатории, погруженный в свои мысли. Известия не очень-то и радовали. Сильвион был уничтожен заклинанием Айлины. Хорошо, хоть сама девушка не сильно пострадала и сейчас находится у себя дома. Как и говорил проклятый, убийцей оказалась женщина и весьма симпатичная. Сейчас ее судьба полностью во власти церковников. Пусть отряд и был полностью уничтожен, Шинар действительно был рад, что его ученица осталась в живых. Но те события не прошли без последствий. Ее внутренний магический резерв был серьезно поврежден и восстановление может занять несколько месяцев. В течение всего этого времени заниматься практической магией у нее не выйдет при всем желании. С Айлиной в Аторх все ясно. а ему необходимо решить, что делать с дальнейшими исследованиями. Главного образца больше нет, что весьма прискорбно. Подобного вида проклятых, который использовался в Авине, больше нигде не встречался. Остается загадкой, почему именно так? Гончих, мертвецов и прочих классических порождений бездны найти несложно, а вот именно такой подвид. К тому же очень странно, что за пленницы пришли проклятые. Почему? Определенно к этому надо подключить аналитический отдел Легиона и Академии. Неужели гильдия стала работать с некромантами? Это может создать очень большие трудности в будущем. Гильдии раньше доставляла немало проблем, но в союзе с проклятыми? Но в этом нет никакого смысла. В гильдии всегда были интересны только деньги, у проклятых они есть, но если победят некроманты, в них не будет смысла. Шинар определенно что-то упустил. Углубивший свои мысли, маг вошел в свой кабинет и не сразу заметил, что в кресле сидит мужчина в простецкой одежде с интересом читает какую-то книгу. «Господин Шинар!» – сказал он громко, захлопнув книгу и положив ее на небольшой столик слева. «Кто вы?» Бывшая правая рука архимага Несколько опешил, увидев в кресле незнакомца. «Ай-яй-яй-яй, неужели не узнал старого знакомого?» – цокнул языком человек, поднявшись с кресла. «Но неудивительно, раньше я выглядел м -м, несколько иначе, да и говорил не вполне хорошо». «Сильвион?» Маг не мог поверить в то, кто именно стоит перед ним. ответа магу стала кривая улыбка на лице незнакомца. «Но… как это возможно? Мне сказали, что…» «Я мертв?» – усмехнулся тот. Все-таки эта баба сдержала свое слово и ничего не сказала. Ну… Ей же лучше. О нет, я не мертв, и более того, я свободен. «Но ошейник…» «Неприятная штука», — согласился Сильвион, но я его перерос. «Но это невозможно!» Шинар все еще был поражен данным обстоятельством, но все-таки собрал мысли в волю и в кулак. Поражаться тому, что проклятый не только жив, но и изменился, нет времени. Нужно выяснить другое. Почему он вернулся? Почему ты здесь?» «Если ты обрел свободу, то не проще было бы вернуться туда, где твои». «Некромантам?» – хохотнул Сильвиум. «Мне с ними не по пути. Я обрел свободу не для того, чтобы стать марионеткой нового владыки бездны». «А для чего тогда?» Шинар уже стал подготавливать атакующее заклинание. Пусть проклятый и изменился, но он все еще порождение бездны, а значит... неплохо горит. «Я хочу силы, хочу власти и женщин, хочу все то, чего не было у меня, когда я был просто человеком, а сюда я пришел по одной простой причине. Миру не нужны такие, как я, должен остаться только один Сильвион, единственный и неповторимый, но найдешь ты здесь только свою смерть. Уже не скрывая злости и раздражения, сказал мак и ударил огненным плетением прямо в грудь проклятому. Он упал на землю и завопил. Почти так же, как вопил, когда был простым проклятым. Но продолжилось это всего пару секунд, а затем вопль плавно перешел в истерический смех. Одним рывком монстр вновь оказался на ногах и принял грудью еще один сгусток энергии. то ударился о проклятого и бессильно разлетелся снопом искр, вызывая у монстра кривую усмешку. Пара быстрых шагов, и Сильвион оказался прямо перед магом. Вырвав посох у него из рук, проклятый переломил деревяшку пополам и откинул в сторону. "Этим меня уже не ранить", довольно оскалился Сильвион и схватил мага за шею. "Твоя проблема, как и тех, кто с тобой работал". Вы понятия не имеете, что сотворили. Вам действительно удалось сотворить проклятого, который не зависит от бездны, который не подчиняется некромантам, у которого есть самое настоящее самосознание. но в то же время вы понятия не имели, что сотворили. Знаешь, в этих книжках я нашел кое-что интересное. Там говорили о том... что маги используют магию за счет неких внутренних резервов. Я поглотил дыхание бездны и починил его. А смогу ли я поглотить то, что делает тебя магом? Со зловещим смешком он содрал часть мантии мага, оголив торс. Внутри ладони монстра появилась дыра, больше похожая на зубастую пасть, из которой вовсю лезли длинные черные черви. Шенар задергался, но казалось, что маг бьет кулаками по статуе, а не живому существу. Сильвиан приложил ладонь чуть пониже сердца, и в этот же момент его жертва закричала от неписуемой боли. А сам монстр не без удовольствия наблюдал, как на его руке стали появляться голубоватые вены, просвечивающиеся через кожу. Они поднимались все выше, принося проклятому несказанное удовольствие, а человек в его руках словно высыхал и в конце концов стал больше походить на мумию. Откинув в сторону безжизненный труп, Сильвиан вновь расхохотался безумным смехом, от которого кровь стыла в жилах. В руках существа клубились огоньки голубого пламени. Швырнув этот сгусток в стопку книг, Та моментально вспыхнула. Проклятый маг. Кем теперь мне стать? Может быть мечником? Королем? Или даже богом? Вновь хохотнув, он направился к выходу из этой лаборатории. По пути сжигая все. Книги, записи, образцы. Не должно остаться ни одной записи об исследованиях. а заодно неплохо бы найти и всех магов, причастных к ним. Увеличится ли сила, если поглотить больше жалких колдунишек? Герин возвращался домой уже затемно. Карета с сопровождающими его всадниками первого легиона остановилась прямо перед входом в поместье. Отпустив кучера с сопровождением, он направился в дом. Но стоило открыть ему дверь, как небольшая фигура чуть не сбила его с ног, попутно ударив по ушам криком. «Папа!» – закричала Синтила, обнимая отца. «Синтила!» – строго сказала Фондиа. «Дай отцу хотя бы в дом войти». «Да ничего, дорогая!» – сказал рыцарь, взяв дочь на руки. «Не балуй ее слишком много!» – вздохнула раздосадованная жена. «Ей давно пора спать». На слова матери девочка надула губки и показала розовый язычок. «Вот заноза!» – вздохнула женщина. «Ничего, я ее уложу», – сказал Герин. Поцеловав жену, он отнес Синтилу в ее комнату и прочитал сказку на ночь. Для того, чтобы неугомонный ребенок уснул, потребовалось полчаса. Аккуратно прикрыв дверь, он спустился вниз. «Я думаю пойти спать. Сказала Фандия. «Ты со мной?» «Нет», — устал, — ответил муж. «Мне еще нужно поработать». «Ты слишком много работаешь, Герин», — сказала она, обходив руками его шею. «Я знаю. Но ты же знаешь, у нас фактически идет война, и с этим врагом не договоришься. Обещаю, в конце декады я устрою небольшой перерыв, и мы втроём отправимся на пикник». И не будет никакой работы, только ты, я и Синтила. Обещаешь? Говорю же, обещаю. Ладно. Согласилась жена, одарив мужа поцелуем. Она отправилась на второй этаж в спальню. Герин же прошел под лестницей и вошел в свой кабинет, окна которого выходили прямо на задний двор поместья. Сев в кресло, он положил перед собой лист пергамента и взял в руку перо. Завтрашнему дню было необходимо составить несколько приказов. Макнув перо в чернила, он написал несколько коротких строк, после чего отложил перо в сторону. Поднявшись с кресла, он неторопливо подошел к двери, ведущей на задний двор усадьбы. Отодвинув защёлку, он вышел на улицу и взглянул на звёздное небо. после чего перевел взгляд на ствол одного из деревьев. «Выходи», – спокойно сказал рыцарь. «Я знаю, что ты тут. Нет смысла прятаться». «Ого», – сказал мужчина, вышедший из-за дерева. Он был одет в неброскую черную одежду, а на лице красовались шрамы, словно зверь ударил когтистой лапой. «Не могу понять, как ты меня обнаружил?» Жажду крови трудно скрыть, сказал Герин, неторопливо достав меч. Его противник сделал то же самое. Когда один человек поставил целью убить другого, то его аура наполняется чернотой. Значит, правду говорят о вас мечниках. Ты явно необычный воин. Но раз ты знаешь, зачем я здесь, может начнем? «Еще не поздно передумать», – холодно сказал Герин. «Боюсь, что если не убью тебя, убьют меня. Ничего личного, но своя жизнь дороже чужой». «Понятно», – сказал рыцарь и сделал выпад вперед. С невероятной скоростью он сократил дистанцию до убийцы и нанес горизонтальный удар с целью снести тому голову. но его противник в последнее мгновение просто исчез, чтобы вновь появиться со спины. Но Мечник не растерялся и крутанулся всем корпусом, нанося удар из очень низкой позиции. Проделать такое обычный человек помешать ему было бы несложно, но перед убийцей была живая легенда – Небесный Клинок. Скорость этого удара была такой, что он просто физически не успевал заблокировать атаку. вновь использовал магию. Рэймонд увеличил дистанцию, оказавшись в десяти шагах от мастера меча. «А ты хорош, настолько хорош, что пытался драться с тобой на мечах, даже с помощью магии, чистой воды самоубийства!» «Так, может, все-таки уйдешь?» Без особой надежды спросил Герин. «Нет, просто сменю тактику. Спокойно сказал Рэймонд, убрав меч в ножны. Вместо клинка в его руке появился пистолет с глушителем. Тихий щелчок и меч рыцаря разлетелся множеством осколков. Один из которых чуть не попал небесному клинку в глаз. Черт, я всегда был хреновым стрелком. Новый выстрел Герин попытался уйти от пули, но не вышло. Та попала ему точно в живот. Новый щелчок и вторая врезается рыцарю прямо в грудь. Небесный клинок заваливается на зеленую траву, зажимая раны руками. Тем временем убийца неторопливо подходит к нему. Глянув на обломки меча, он хмыкнул. «Бронебойные. Правда, их у меня мало, но...» «Решил подстраховаться. Может быть, это нечестно, но сам понимаешь, мы не на дуэли». «Не трогай мою семью!» «Убей меня, но их...» — хрипел раненый рыцарь. «Не стану», — успокоил он его. «Может, по мне и не скажешь, но я не такой уж и плохой человек. Мне нужен только ты». Рэймонд приставил ствол пистолета к лбу небесного клинка. «Какие-нибудь последние слова?» «Нет», — отрицательно покачал головой Герин. Прежде чем убийца нажал на курок, в голове у рыцаря пронеслась чуть ли не вся жизнь, тысяча мыслей, сколько не сделано в Первом Легионе и, возможно, уже никогда не будет сделано, но большую часть образов, что мелькали перед его глазами, составляла семья, о том, как будет плакать его жена и как будет объяснять дочери, что случилось с отцом, как они будут жить дальше без него. Сможет ли Фандия полюбить кого-то снова? Синтила непременно выйдет замуж, а он этого даже не увидит. Не увидит он и внуков. А ведь он даже не может с ними попрощаться. На глазах сами собой наворачивались слезы. А затем раздался щелчок, и все мысли исчезли. Осталась только тьма. Айлина сидела в просторном холле огромного особняка. Она слышала, что когда-то у ее семьи было подобное поместье, но это все дело прошлого. Сейчас, находясь в подобном месте под взглядом огромных портретов, развешанных на стенах, она чувствовала себя здесь лишней. Пару раз девушка порывалась уйти, но в последний момент останавливала себя. Руки дрожали, и она то и дело перебирала складки на платье. чтобы хоть чем-то занять дрожащие пальцы и унять волнение. Мимо неё несколько раз проходили слуги, бросая лишь кроткие взгляды на девушку. «Спасибо за ожидание», – сказал подошедший слуга в дорогом сюртуке. «Прошу за мной». Закусив губу, Алина поднялась и поспешила за мужчиной. Миновав пару комнат и коридоров, они вышли к толстой дубовой двери, покрытой изящным орнаментом. Отворив ее перед девушкой, сам слуга входить не стал. Это оказался кабинет, довольно просторный и красивый. В центре него стоял массивный стол, покрытый не менее красивым узором, чем дверь. На полу лежала шкура огромного медведя, которая, на удивление, гармонировала с остальной обстановкой помещения. «Госпожа Ваторг», — поприветствовал ее, далеко не молодой мужчина, сидящий за столом и неторопливо пьющий травяной чай из небольшой чашечки. «Очень рад вас видеть. Жаль, что нам не удалось как следует пообщаться на похоронах Лейна. Прошу, присаживайтесь!» Он указал рукой на стул, стоящий напротив его стола. Алина помедлила мгновение, но все-таки приняла приглашение, предварительно сделав не очень получившийся реверанс. Уж слишком она нервничала, ведь разговор предстоял весьма деликатный и неизвестно, как глава рода Вагрос отреагирует на это. Рад видеть, что вам лучше. На похоронах вы выглядели ослабшей. Спасибо, мне действительно немного лучше, я просто была слишком истощена. Сдержанно ответила она, как и подобает дворянке, находящейся в гостях. «Так что же привело вас в мой дом?» «Вначале я хотела бы узнать, что именно говорил Лейн про меня». Мужчина грустно улыбнулся и поставил кружку на хрустальное блюдце с изображением дракона. Дракон всегда был символом дома Вагрос. Считалось, что именно из него происходили самые храбрые драконоборцы времен Забытой войны. Так это или не так, уже никто сказать не может». Но образ дракона навсегда закрепился за Вагроссами. Немного, к сожалению. Он отправил мне письмо через гномий банк, где говорил, что встретил чудную девушку. Что она ученица Академии и что собирается сделать ей предложение, как только вернется с миссии. Эх, тогда я был очень зол. Даже хотел седлать лошадей и направиться к нему лично, чтобы прочистить его тупую башку. Но в отделении банка на наотрез отказались сообщить, откуда именно пришло письмо. А потом... А потом пришли вести о том, что он погиб. Расскажешь о то что там случилось? Боюсь, что не имею права. Отрицательно покачала головой она. Я могу это сделать только после личного разрешения господина Шинара или господина Герина вознарда «Понимаю, это не твоя тайна. Но не волнуйся, я поговорю с Герином. Все-таки мой сын умер на этой миссии, и я имею право знать, почему так случилось. Но не будем об этом. Сейчас...» Вспоминая ту злость, я понимаю, насколько мелкой была эта проблема. И сейчас я даже несколько рад познакомиться с девушкой, которая смогла покрыть его сердце. Он ведь не был влюбчивым или импульсивным. Так что известие о будущей свадьбе шокировало меня до глубины души. Ведь он не из тех людей, что называют первую встречную своей половинкой. Э -э, прошу прощения, кажется я заговорился. Если меня вовремя не остановить, то я так и буду рассказывать о нем до самого вечера. Но думаю не у вас, ни тем более у меня нет столько времени на разговоры. «Полагаю, у вас ко мне какое-то дело, или же вы просто пришли выразить скорбь по моему сыну?» Я... у Алины словно ком встал в горле. Казалось, еще чуть-чуть она разрыдается от переизбытка чувств. Страх буквально парализовал девушку, и она не могла вымолвить и слова: «Я... я... я жду ребенка». В его взгляде не было и намека на гнев. Зато появилась легкая заинтересованность. Мудрые глаза неторопливо изучили ее лицо. «И что же вам нужно? Деньги?» Холодно спросил он, хотя взгляд его выражал совершенно другие эмоции, вызывая некий диссонанс. «Мне ничего не нужно», — коротко ответила Элина. «Просто это будет несправедливо по отношению к Лейну». если его семья не будет знать об этом. «И вам вправду ничего не нужно?» Изобразил он удивление. «Ничего». Она хотела что-то еще сказать, но тема, куда клонил господин Вагрос, была Эллине неприятна, словно она пришла просить милостыню. «Простите, наверное, это была ошибка. Прийти сюда. Простите, я вас больше не побеспокою». Она уже собиралась встать и уйти, Но хозяин дома ее остановил. «Постойте, Айлина. Прошу прощения, если показался грубым. Вы тоже должны понять, что не проходит из сезона, как нам на порог приходит какая-нибудь вертихвостка и говорит, что беременна от моего сына. А за прошедшую неделю вы уже третья. Слишком многим не дают покоя наше богатства и влияния». И в любой другой ситуации я бы просто выставил вас за дверь. Но в отличие от всех этих дам, вы, госпожа Ваторх, действительно были с моим сыном, и именно вас он называл будущей женой. Мы поступим следующим образом. Через несколько месяцев, когда плод оформится, мы позовем мага, который установит, правда ли, в этом ребенке течет кровь в огрозе. «Если сей факт подтвердится, вы войдете в нашу семью». «Но это не обсуждается, юная леди», — сказал он тоном строгого отца. «Если это ребенок Лейна, то это будущий наследник. Он слишком ценен для семьи по этой причине не может быть бастардом. Мы сделаем так, чтобы общественность считала, что Лейн Вагрос я Аэлина Ваторх поженились тайны ото всех за пару месяцев до его кончины это вызовет определенные вопросы но мы найдем свидетелей да и письмо лейна лучшее доказательство будем считать что она отправлена раньше айлина в изумлении смотрела на отца лейна не зная что сказать отправляясь сюда она ни на что конкретно не рассчитывала Лишь надеялась, что ее не погонят, как бродячую собаку. А тут вдруг объявляют, что она станет частью семьи, да еще и вдовой. «Думаю, ваша матушка не будет против. Я с ней хорошо знаком». «Еще бы она была против». Буркнула себе под нос магичка и лишь прикинула, какой будет реакция матери, когда она сообщит ей о ребенке. Отец Лейна был первым, кому она доверила этот секрет. Ну а пока вы останетесь с нашей гостьей в этом поместье. Не могу же я отпустить мать своего будущего внука неизвестно куда. Конец второй книги.